Глава двадцать восьмая. Неожиданное задание. Я была уверена, что буду сильной и не стушуюсь, попав в больной зал. Но оказалось все: до да дрожи в коленях, до да звона в ушах, страшно. Можно я провалюсь сквозь пол? Слуги распахнули передо мной двери, а аудиенция была в самом начале. Все гости стояли ровными рядами вдоль стен. Ну зачем они открыли мне дверь? Я мысленно ругнула слуг. Лучше вы сказали, что все собрались. Велено никого больше не впускать. Меня встретила тишина. Сотни голов повернулись в мою сторону. Всё, абсолютно всё, чему меня учил генерал, эльф и прочие, в одно мгновение вылетело из головы. Что я должна была сделать? Представиться, присесть, поклониться, упасть и распростёрсаться на полу? Что? Госпожа Айрис из рода, громкий голос разрезал тишину, оглушив меня, или мне это просто от страха показалось? Я медленно повернула голову ища того, кто меня представляет. Похоже, церемониймейстер был где-то рядом, но где? Извините за опоздание. Всё, что смогла из себя выдавить. Щеки пылали так, что поднеси к ним заклинание огня, и я вспыхну свечой. Прямо на меня смотрел сам император, и сводил взгляда. Леди, прощаю опоздание лишь потому, что вы леди. Займите своё место. Какой же у него грозный голос, а вид Вот кто настоящий генерал. Так и вижу его верхом на черном коне, кричащим солдатам. Ни шага назад, только вперед. Кто-то дернул меня за руку, и я оказалась в ряду с молодыми девицами. Вы что делаете? Хотите вылететь в первый же день? Я узнала голос Сухопарова Стюна, что встречал нас у входа во дворец. Я с силы сжала его ладонь, страх тихонько отступал. Он попытался вырваться из моих цепких пальцев. Да куда уж там? Так и остался стоять рядом, тихо меня ругая. Прекрасные девушки, леди, невесты, я рад, я безмерно рад и счастлив, что вы все добрались до замка в целости и сохранности. Из этого можно сделать вывод, что вы сильны телом, духом и волей. Никто не уйдет с отбора без утешительного приза. Последняя фраза прозвучала словно угроза. Если вас не выберет принц? то после каждого испытания на балу вы будете знакомиться с женихатами, генералами, министрами, придворными и просто богатыми мужчинами нашей прекрасной страны. Женихов всем хватит. Если в строенных рядах невест послышались смешки, радостный шёпот, то в рядах напротив стоящих мужчин возникла напряжённая тишина. Думаю, что они не ожидали такого счастья. Получается, отбор будет не только для принца. Только вот замуж я не собиралась, ни под каким соусом. Зачем мне замуж? Я только жить начинаю. Ой, и чего я завелась? Слишком жилась в роль. Невеста не я. Вот пусть Айрис и ищет на балах себе вторую половинку. А мне бы задание выполнить и денежки получить. Леди, знакомство с принцем состоится, но не сейчас. Вас много, а он один. Правитель посмотрел на девушек, которые стояли возле трона. Это он, наверное, ответил на их вопрос, который услышал лишь он. Наконец, я успокоилась и расслабилась. Рукастоу на тут же исчезла из моего ладони, как и он сам из поля зрения. Мои глаза искали генерала Валентайна де Нила Брига, но не находили. Леди, я понимаю, что вы устали с дороги, но прямо сейчас состоится первое задание. Не переживайте, оно вам понравится, так как вы все обладаете магией, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Предлагаю вам выбрать партнёра по танцам. Помещение, словно подчиняясь магической воле, наполовину погрузилось во тьму, скрывая мужчин от взора невест принца. Вы должны по магическому наитию отыскать вторую половинку задания. Если половинка совпадёт, то вы легко пройдёте первый уровень, так как вашим напарником станет тот, кто будет держать в руках заветную бумажку. Руку опалила чужеродной магией, в ладонь легла рваная бумажка. Если же не совпадёт, задание придётся выполнить но одной. Всё понятно. До да начнётся первый бал. А, да, забыл сказать, что кому-то выпадет приятный сюрприз. Танец с женихом. Свет на мужской половине зажёгся, и радостный блеск в глазах претенденток угас. Мужчины все были одеты в чёрные костюмы, а лица закрыты чёрными непроницаемыми масками. Да, хороший сюрприз. Думаю, что бы магически сильные мужчины не подсказали, например, своим сёстрам, подругам, любовницам, какую половинку они держат. Нет, ну а что? Других мыслей по поводу этого маскарада у меня не было. Может, с любовницей я и погорячилась? Так, что тут у нас? Я аккуратно развернула бумажку. Ваше задание. И это всё? Повернув несколько раз клочок туда-сюда в надежде, что появится ещё подсказка, я прикрыла глаза. Ага, так и думала. Она пропитана магией того, кто её порвал. Что там за колючая магия опалила ладонь? Она была похожа на холодный кусающий мороз. Неужели Валентайн? В душе затеплился огонёк надежды. Открыв глаза, я посмотрела на чёрную толпу одинаковых мужчин. Но кто? Вновь прикрыв глаза, попыталась прочувствовать, какой магией обладает мужчина, стоящий напротив меня. И вот тут меня ожидал сюрприз. От него не исходило магии или эмоций. Так вот, для чего костюмы? Они не пропускают магию. Уф, нет. Следующий испытуемый просто фанил зелёной магией земли. Нет, точно не это магия коснулась моей ладони. Некоторые девицы радостно стояли возле тех, кто, по их мнению, держал заветную половинку бумажки. Возле трёх мужчин стояло по две девицы. Само надеи на однако шансы второй практически никакие. Интересно, они это понимают? Так, Мариса, сосредоточься. Нельзя упустить это ощущение. Ощупав 10 человек, я улыбнулась. Он, точно он. Скорее всего, мужчины получили приказ выпустить свою магию. Ну как по-другому можно ещё ощутить эти покалывания? Остановиться на этом или попробовать дальше? Всё же нужно попробовать, а вдруг мне показалось? Лучше бы я остановилась на первом из последующих проверенных. Ещё двое также кололись. А, что я наделала? Так, возле одного стоит сразу две девушки. Смешно будет, если встану третьей. Но смешнее будет, если не встану, а это он. Думай голова, красивую заколку подарю. Выберу всё же первого. Второй похоже кололся, но всё же не то. Бодрым шагом пересекла зал, пытаясь удержать под контролем внутренний трепет. Не доходя два шага, передо мной проскочила вёрткая девушка, хлестнувшая меня по ногам многочисленными юбками. И что видят мои глаза, она стоит именно с тем, кого выбрала я. Была не была, рискну, возьму второго из трёх. Ну не встать же второй или третий, или встать. Леди, как только я досчитаю до трёх, раздался голос правителя. Вы прекращаете выбор, и начнутся танцы. 1 2 Я практически ухватила за руку того, которого уже присмотрела одна из невест. Добежать до второго я не успею. Беру первого и будь что будет. 3. Выбор сделан, леди. Доставайте свои магические листочки и прикладывайте к листочку избранника. Невеста, которая раньше меня добралась до колючего мужчины, достала свой клочок. Мужчина же достал свой листок. Магическое раздвоение. Император махнул рукой, и в ладонях стоящих мужчин листочки раздвоились. Не у всех, конечно, а только у тех, на кого претендовали две девушки одновременно. Скрывающиеся за маской протянул мне один листок, а второй той вертиховостки, что была так шустра. Да, я победила. Девица не смогла скрыть радости, посмотрев на меня сверху вниз. Ну, конечно, с моим то ростом все на меня смотрят сверху вниз. Я зажала в кулаке свою часть бумажки. Не огорчайтесь, милые дамы, император обратился к таким, как я. Вы сильные леди, я верю в вас, вы справитесь с заданием. Ага, справимся. Для чего тогда победителям сдавать помощника? Всем раздавайте. Не готова я. Вы, наверное, задаётесь вопросом, почему вторая половинка листа пустая? Всё очень просто. Задание проявится в тот момент, когда вы пересечёте порог своей комнаты. Не стоит огорчаться во время бала. А теперь танцы. Музыку, пожалуйста. Да что же там за задание-то? Я так задумалась, что даже не услышала первые звуки прекрасной мелодии. Пары закружились вокруг меня, оттесняя к стене. Разрешите вас пригласить. Какой бархатный голос у этого мужчины.